— Возвращаемся, — произнес динамик. Это докладывала группа Антипина. — В Большом замке никого нет. — Что было в Большом замке на холме? — спросил Загребин Ранмакана, который с недоверием прислушивался к словам, раздававшимся со стороны экрана. — Дворец губернатора, — ответил Ранмакан. — Между домами на экране появился вездеход. Он медленно полз к кораблю. — Что это? — спросил Ранмакан. — Наша машина. Искали других людей. «И не нашли», — добавил уверенно Ранмакан. «Они и не хотят искать, но ничего, он убежит, он обязательно убежит отсюда. Ведь в конце концов, почему он должен верить им, что воздух смертелен? Тысячи поколений жили на планете, и он не был смертельным, а тут стал смертельным». «Не нашли пока», — Загребен посмотрел на Павлыша. «Не пора ли кормить Адама?» Так называли Ранмакана на корабле, хотя он был слишком худ и мрачен для первого человека. Он не разговорчив, сказал Кудораускас Загребину, когда доктор с пациентом вышли. А вы бы на его месте? Я не мог оказаться на его месте, отрезал Кудараускас. Я до сих пор уверен, что из нашего эксперимента ничего не выйдет, потому что он порочен. Ладно уж, сказал Загребин. Ему не хотелось спорить. Вы включили шлюзы? Да. Не забудьте удвоить время промывки вездехода. Они ведь сегодня побывали в эпицентре взрыва. Кудараускас знал, где они были. Он внимательно смотрел, как вездеход разворачивается, останавливаясь у корабля, как из люка тяжело выскакивают похожие на головастых муравьев Антипина цыганков, нагруженные трофеями мертвого города. Кудараускас включил шлюз, и космонавты, сказав что-то вездеходу, пошли к открывающемуся люку. На мостик заглянул Христорайков. Райков. «У меня идея, Геннадий Сергеевич. Добро пожаловать. Надеюсь, оптимистическая?» Почему? Да вот у Зиноноса тоже все время идеи, только довольно мрачные. Не знаю, — ответил христу наверное, оптимистическая. Я думал, мы все ищем и ищем людей. А если они на улице погибли или в убежище, то их давно крысы погубили, совсем погубили. А ведь есть место, куда крысы не добрались. В каждом городе есть. Я об этом уже думал, — улыбнулся капитан. Дня два назад подумал, даже с коронами поговорил. Не получается. Да вы же не дослушали. Зато понял. Ты имеешь в виду кладбище? Конечно, правильно. Они ведь прятали мертвых в землю. И если земля сухая, песчаная, то тело могло частично сохраниться. Вы ведь знаете, я геологией интересуюсь. Вот и взял образцы почв на окраине, где кладбище. Там песок. Представляете? Мы идем по кладбищу и видим, здесь похоронен великий физик. Или здесь похоронен известный писатель. И мы уже знаем, кого оживлять. Мы самых лучших. «Самых умных людей планеты оживим!» «Все правильно, Христо», — согласился Загребен. «Есть два «но». Каждого из них достаточно. Первое. На муне обычно сжигали мертвых. Под могильными памятниками, которые ты видел на кладбище, лежат урны с пеплом. Это проверено. Достаточно? Или нужно второе «но»?» «Достаточно», — сказал упавшим голосом Христу. И разве не было исключений?» «Были. Особенно в стороне от больших городов». Но мы еще так мало знаем о Муне. Может быть, когда-нибудь мы вернемся к твоей идее. Сейчас будем искать более простые пути. Согласен? Согласен. Когда практикант ушел, Кудараускас, продолжая следить за разгрузкой и дезактивацией привезенного из города, спросил «А что вы имели в виду под вторым «но»?» Это лучше объяснит корона вас. Дело в том, что аппарат не делает людей бессмертными. Если человек умер от старости что он возродится таким же старым, каким умер, и умрет, возможно, снова через несколько дней. А соблазнительно все-таки найти и вернуть к жизни лучшие умы планеты. Соблазнительно, но пока придется действовать наугад.